Глава 14. -я. Конец поисков. А что мы им скажем, ты подумал, чувак? Поштет с опаской косился на распластанного на дне лодки Крюгера. Что скажем, что скажем? В привычной манере передразнил гребущий в сторону подсвеченной сигнальными огнями субмарины Треска. Электрогенераторы с Колотозовым запустили? Запустили? Дверь открыли? Открыли? Взрывчатку сберегли? Сберегли. А с чудиком этим пусть начальство на его чистоте балакает. Всё равно странный он какой-то, еле живой, говорит не по-нашему. И вообще, откуда нам знать, что он внутри этого склепа делал? Да какая разница? Пожал плечами Треска. Вылез и вылез, не бросать же его там. И потом, нам это только на руку. Сам посуди. Он же внутри был, так? А значит, может рассказать чего полезного. Выходит, мы доставляем кэпу важного информатора. Вассер снова тихо попросил Крюгер, протягивая руку к лежащей на коленях поشتهта фляге. Bitt giben si mir ein Schluck Wasser. Воды. Пожалуйста, дайте мне глоток воды. Вон снова пить просит толстяк кивнул на немца, по жесту догадавшись, чего тот хочет. У тебя ещё осталось или мне достать? Осталось. Почти неохотно свинтил с фляги крышку и приподнял голову немца. Эй, на вахте кто? Азад, откликнулись из темноты. Помоги-ка! Пришвартовав лодку, повара окликнули дежурившего на вахте оружейника, помогая крюгеру подняться на пирс. Вы куда на ночь глядя пропали? Вас Игнатич обыскался, разглядел в темноте их лица азат. Лерка же одна на камбузе осталась. Молодая не переломится, мы тут кое-какое дельце обстряпали, уклончиво ответил Треска. Да вот гостинец для капитана привезли. Хорош, гостинец недоверчиво оглядел паникшего Крюгера Азат. Кто это и где вы его откопали? Из базы немецкой он вылез, переглянувшись с приятелем, неохотно отозвался Паштет, понимая, что рано или поздно всё равно придётся рассказывать. Мы там это со вскрытием двери подсадить хотели, поддержал Триска. А он навстречу В смысле, со вскрытием дверей нахмурился Азат. Вы чего туда одни без разрешения полезли? Ведь там была его идея. Тут же испуганно ткнул пальцем в напарника Паштет. Надеюсь, взрывчатку не трогали. Да не трогали, не трогали, замотал головой Триска. Что мы, больные, что ли? Он сам из двери вылез. У нас чуть душа в пятки не ушла. Елена на ногах держался, всё пить просил. Ну, мы и подумали, раз он там рыскал, значит, чего полезного может рассказать. Поддерживаемый поварами Крюгер всё это время слушал малопонятный разговор в полуухо. В этот момент измождённый скитаниями по катакомбам человек, чувствуя, как к нему вновь возвращаются силы, во все глаза смотрел на возвышающееся над водой судно. подлодка, настоящая, действующая подлодка. Много же он пропустил за несколько дней своего изгнания, будь оно проклято. К ним приплыли, а это значит, на других берегах всё-таки удалось кому-то уцелеть. Судя по названию и речи окружавших его людей, судно было русским. Вот он, долгожданный билет из этого тысячу раз проклятого морозильника. В мозгу биолога стал по кусочкам складываться план. Как вас зовут? спросил Азат, отрывая Крюгера от раздумий, и тот жестом показал, что не понимает вопроса. Нужен переводчик. Давайте его пока к колпаку, а я за ежи.